Глава 17. Чунсок распорядился оказывать помощь всем раненым, включая Азоров. По этому полю боя тщательно осматривали в поисках выживших. Труми, выпив несколько зелий и получив помощь сестры, торопливо обработала раны, чтобы силы её не закончились раньше, чем нужно, и поспешила в то место, где она оставила Аларика и где предположительно остался Лукас. Но сколько она ни кружила, осматриваясь в убитых и раненых, но ни брата, ни мага Духа не видела. Лица порой такие знакомые, смотрели на неё из пустоты, с молчаливым укором. Кто-то молил её о помощь, цепляясь за её сапоги, но Теруми не останавливалась. Ей нужно было найти Аларика и Лукаса. У неё не было времени на других. Здесь бродят ведьмы, они помогут, не она. Даже среди этого моря крови красные волосы привлекали внимание, ярким пятном указывая место упокоения мага. Теруми тихо ххнула и побежала к нему. Дари лежал раскинувшись на чём-то теле. Голова безвольно свисела набок. Маг всё ещё держал меч, посох был браслетом на руке. Значит, даже исчерпав весь свой магический резерв, Дарий до последнего продолжал сражаться. Теруми упала возле него на колени и почему-то заплакала. Он раздражал её, он был угрозой и счастью её семьи, он защищал проклятую эльфийку, но... Он был частью её истории, которая не должна была закончиться вот так. После всех смертей, свидетелем которых она стала и которым она послужила, терять ещё одного, пусть и не друга, но знакомого, не хотела. «Нет, тупырь, ты не можешь!» Теруми затрясла его, а потом приложила ухо к груди, мечтая услышать там стук сердца. Собственный шум в ушах и слабость не давали ей ничего расслышать. «Ты не можешь умереть! Только я имею право тебя убить, слышишь?» Она со злостью ударила его в грудь руками. «Еще и еще!» «Давай, очнись! Вставай, чертов маг!» Теруми снова затрясла его. Тоненькая струйка крови вытекла изо рта Дария. Руки разжались сами по себе, выпуская ткань его одежды. Теруми придавила правды, от которой уже не укры Перед глазами снова замелькали образы погибших, принося опустошение и горечь. Раздался кашель, переходящий в судорожный вздох-хрип. Сердце Теруми, обрадованно ускорило свой бег, приливая кровь к щекам и бросая в жар. Она схватила Мага за плечи и всматривалась в его лицо, боялась, что показалось, что выдала желаемое за действительное. Дарий на мгновение приоткрыл глаза, а потом снова закрыл их. "Я так и знал, что в Аду ты будешь первой, кто меня встретит", прохрипело он и усмехнулся. Силы снова покинули его, и его дыхание стало збивчивым, свистящим. Купырь, не смей отключаться. Если ты умрёшь, я вернусь в Дейлар и убью твою чёртову эльфийку. Слышишь меня? Клянусь, что убью её. Слово Танери. Гарендил не позволит. Когда меня это останавливало, я отрежу её пальчики один за другим, медленно, с перерывами, чтобы она успевала приходить в себя от болевого шока и в полной мере испытывать всю мою ненависть. Дарий задышал чаще, а браслет стал посохом. Зелёные глаза мага с ненавистью взирали на неё. Труми злорадно улыбнулась. «Рискнёшь атаковать? Убью тебя сама! Но я же дала тебе обещание, Прейс-Алиэль, а обещание нужно исполнять!» Он яростно зарычал, но Труми уже вскочила на ноги и замахала руками, привлекая к себе внимание женщин, которые оказывали помощь найденным людям. «Сюда, скорее! Здесь есть живой!» Увидев, что к нему бегут, Труми снова повернулась к магу. «А вот ты славненько!» Про обещание не забудь. Она сделала несколько шагов, чтобы отправиться дальше, но в голове зазвенело, мир поплыл, срывающееся дыхание и боль тела, которую притупляли зелья, сбивали ритмы сердца. Она села на землю и сжала руками голову, словно это могло остановить вращение земли перед глазами. С резкими движениями, похоже, нужно завязывать, сама себе пробормотала она и предприняла попытку подняться, но её снова повело. Удержать себя в положении сидя не получилось. Чьи-то руки обняли и придержали. Теруми тряхнула головой и упрямо произнесла: "Я в порядке, помогите другим". "Ты, а где остальные? Они живы? Что он, Фенрис, Лая?" Он затих. Теруми отпрянула, думая, что слышит призрака. Слишком невероятно это было. "Лукас, малой, ты". Его лицо было в запёкшейся крови, но он был определённо жив. Лукас вдруг опустился рядом с ней, обнял её за плечи и притянул, пристраивая её голову у себя на груди. От его жеста физические и душевные силы окончательно покинули Теруми. Тело расслабилось, переставая бороться со слабостью и с действием зелий. Она прикрыла глаза и провалилась в полудрему. Голос юного мага доносился, словно через расстояние. Их было так много. Даже с посохом не хватало сил. Я брал взаймы физические, но и этого было недостаточно. Последних азуров я уже почти не видел. Просто наугад посылал свою волю, надеясь, что не задену своих. Когда очнулся, бой закончился, и люди шли в сторону города. Хотел позвать, но сил не было. Пузырёк, который был с собой, ну, тот, что ведьмы дали, разлил. Руки дрожали и не хотели слушаться. Когда пришёл в себя во второй раз, было легче, но позвать всё равно никого не смог, хоть и видел ведьм. Рядом лежал кто-то из наших, забрал у него зелье. Долго возился, но получилось. А потом лежал и слушал мёртвую тишину, настоящую, ту, что может услышать только маг духа. И знаешь, это так страшно. Столько людей вокруг, а сути нет. Она ушла, растаяла, как будто никогда и не существовала. Это же нас и ждет, да? Забвение. И нет никакого рая и ада. Он поцеловал ее волосы и какое-то время молчал, наслаждаясь ее выровнявшимся дыханием, ее сутью, которую считывал и любил всей душой. Фенрис сказал, что я должен выбрать Чунцока. Я выбрал, потому что так нужно. Я понимаю, но как же я ненавидел его в этот момент? Ты себе не представляешь. Наверное, сильнее я ненавидел только себя. Он медленно опустился на землю, бережно увлекая за собой спящую Те Руми. Он всегда мечтал защитить ее от всего мира, а в итоге оставил ее тогда. Прости меня, Те, прости. Глаза устало прикрылись, спасительный сон накрыл и его. Лайя осторожно ступала между телами, стараясь никого не задеть. Она, как и остальные ведьмы и лекари, и просто хоть чем-то желающие помочь, пыталась подарить шанс на жизнь каждому, кто был способен пережить этот день. Раненым, которые могли подать знак и обозначить себя, помогли сразу. Перевязали, напоили зельями, увели или унесли, в зависимости от травм. Помогли и магией, опять же, в зависимости от травм. Если можно было обойтись без лечебных заклинаний, обходились. На всех сил не хватит. А Ларик нашелся почти сразу. Знак подал сам. Оказалось, он умудрился самостоятельно перевязать себя. Это и спасло ему жизнь. А еще и зелье, которое он, не имея возможности встать на ноги, ползая собирал с тел убитых товарищей. Пить все их не стал, просто хотел подготовиться, если его найдут не сразу, и придется какое-то время добираться до Налии ползком, на коленях или еще как-нибудь. Лукаса и Теруми тоже нашли. Они были в относительном порядке, просто в глубоком полусне-полузабытье. Их перенесли на носилках в усадьбу, которую отдали под лечебницу, к остальным. Туда же ранее перенесли и Дарья. Лая не знала, доложили ли Чансоку, что с Тероми, но быть в тот момент рядом не хотела бы. Залится будет на себя, что отпустил, поверив её словам, что она чувствует себя хорошо, и на всех остальных, просто заодно. Ранее она мельком видела Давида, Грегори Честера, живого и даже не раненый, что согрело ей сердце надеждой. "Прошу, помогите!" Её схватили за сапог, заставляя остановиться. Лая посмотрела вниз. Совсем молодой мужчина взирал на неё с мольбой. Пациент цепляясь за её бы, словно от этого зависела его жизнь. Возможно, так и было. Лая присела возле него, осматривая. Узнавание ударило сожалением. Солдат Дария, Коди. Пожалуйста, мне нельзя умирать. В глазах застыла такая решимость и жажда жизни, что Лая непременно дала бы ему шанс. Вот только его раны с таким не живут. Одно то, что он ещё способен говорить, настоящее чудо. Его глаза закатились, он на секунды потерял сознание. но уже через мгновение часто и порывисто задышал, сильно хмурясь и пытаясь сконцентрироваться. «Помогите!» Лоран, заметив остановку Лайи, подошла и окинула мужчину взором. «Нежилец! Идем!» Суха бросила светлая ведьма и уже сделала несколько шагов, ища тех, кому действительно можно помочь. «Я справлюсь!» Упрямо прохрепел Коди. Лоран обернулась и строго уставилась на дочь, которая уже взяла его за руку, собираясь зачитать заклинание. Зачем тратить на него часть своего резерва? Всех не спасти. А если мы начнём каждому облегчать страдания, то погибнет ещё больше людей. Ты этого хочешь? Лая знала, что мать права, и от этого становилось тошно. Если бы у них было больше ведим, то они бы давали возможность выжить каждому, а не выбирали. Хотя нет, какая возможность? Они просто дарили бы себе столь нужное понимание, что сделали всё, что могли, что смерть настигла несчастного не потому, что его оставили. Мне жаль, прошептала Лая. Вспыхнувшая злость придала мужчине сил. Он схватил ее руку и сквозь зубы повторил. «Я справлюсь!» Лайя надеялась, что это не станет ее глупостью, которая в итоге обернется смертью того, кто действительно мог выжить. Она влила ему несколько зелий, мужчина едва сумел проглотить их, и с горла пошла кровавая пена. А потом применила единственное заклинание, которое было способно поддержать искру его жизни. Заклинание жизни. Свет его души был таким ярким, что собственной душе стало нестерпимо больно. Но я никогда не думала, что бывают такие люди, не запятнанные тьмой. Люди в душе, которых доброты и чистоты так много, что неизменные чувства, присущие обычно каждому, меркнут, словно сам Создатель отметил его своей благодатью. Она вдруг поняла, что обязана сделать всё, чтобы Коди жил. Создатель всегда был суров с ней, но в итоге раз от раза отводил беду. Так неужели она не справится и не поможет человеку, который смог сохранить милость Всевышнего? Ведь для этого же именно она нашла Коди, не Лоран, не другие девочки, а именно она. чтобы спасти. Потому что может. Лая вложила всю свою силу в заклинание, отдавая себя, чтобы жил он. Получилось или нет, она уже не узнала. Мир для нее исчез внезапно. «Ну давай, ведьмочка, просыпайся. Мне очень скучно. И уйти не могу. Они грозятся привязать к кровати. Не то чтобы я очень боялась или чтобы у них получилось, но ученые и так хватает проблем. Не хочу стать еще одной». Ну вот и лежу здесь, изображая отдых и восстановление. И пока ты дрыхнешь, я вынуждена терпеть нашего братца, которого какой-то умник додумался положить в одну с нами комнату. Если узнаю, кто это был, голову сверну. И из-за такого неприятного соседства мне приходится терпеть ещё и вашу, в общем, ту женщину, которая ходит и изображает беспокойство и заботу. Воды, попросила она, когда наконец-то удалось приоткрыть глаза. Терумя весьма бодро вскочила и поднесла стоящий на столе стакан к губам сестры. Осторожно напоила ее, а потом уселась на кровать прямо с ногами, устраиваясь у ног Лайи. «Как ты?» – спросила Ларик, переворачиваясь на бок. Движение отозвалось болью, поэтому изимец поморщился. «Как будто из меня выпили все силы», – хрепловато сказала Лайя. «Если бы не угрюмой, ты бы вообще не очнулась. Ваша связь тебя вытянула». Теруми вдруг больно ударила ее по ноге. «Больная, чокнутая, чуть не умерла. Ты о нас подумала? А об эльфе своем? Фенрис уже собирался лечь и умереть вместе с тобой». Вот ради чего ты так рисковала и ради кого? Умом повредилась. И куда Лоран смотрела? "Не кричи", попросила Лая. "Я сейчас пошлю за Чоном и Фенрисом. Они тебя вообще сначала убьют, а потом воскресят, чтобы ты смогла успеть услышать всё, что они о тебе думают. Потом снова убьют". Лая закрыла глаза и притворилась спящей. "Не поможет", снова ударила её Теруми. На крики прибежала Лоран, увидев пришедшую в себя Лаю, поспешила к кровати. Теруми вернулась к себе и отвернулась от них. Лоларик смотрел на её недовольство с улыбкой. Отвернуться она не могла, с другой стороны была кровать Лаи. Утомлённо вздохнув, Труми накрыла голову подушкой, чтобы ничего не видеть и не слышать, но это не помогло. Ларан ласково укоряя и отчитывала Лаю. Посчитав, что с неё достаточно семейной идиллии, Труми поднялась и ушла. Да и должен же кто-то сообщить Угрюмому, что его ведьмочка очнулась. Кто-то очень громко, надрывно кричал: Грязные слова ругательства били по ушам не самой бронью, а отчаянием, которое звучало в голосе. От этого Коди и проснулся, пытаясь понять, что происходит. Он приподнял голову, осматриваясь. Облачённого в просторную льняную рубаху Итана узнал сразу, даже через застилающую глаза пелену, которая мешала нормально видеть. Солдат сидел на кровати и яростно размахивал руками, сыпя проклятиями, а юная ведьма испуганно пятилась к двери. Ты пугаешь её, громко осадил его Коди и часто замаргал, пытаясь вернуть чёткость зрению. Какого чёрта нас послал меня? Какого чёрта лечит? Я не просил, закричал он, потрясая кулаком в воздухе. Это не я, я только сейчас пришла, тоненько пролепетала ведьма и бросилась прочь. Итан был рванул за ней, но не поднялся, а только свесил ноги, и тут Коди увидел: счастье ноги, той, что ниже колена, у Итана не было. Душу затопила жалостью. Коди открыл рот, чтобы как-то ободрить или поддержать, но слова замерли, цепляясь за правду. Как теперь жить солдату? Он знал, как Итан гордится своей службой и как любит сражаться за правое дело, и не представлял, какие слова могут перекрыть горечь потери. Взгляд сослуживца Итан увидел и разом потерял свой запал, снова лег на кровать и прикрыл ноги простыней. В комнату вошла Лоран. Она остановилась перед кроватью Итана и строго на него посмотрела. «Так вы платите за нашу помощь? Пугаете дитя?» Холодно и презрительно спросила она. «Верните ногу!» – взмолился он. Надежда в его голосе убивала Коди, но никак не трогала ведьму. "Ну, малятя, таком простительно для селянина. Вы же солдат инквизиции и знаете, что подобное не возможно", отчитала его как несмошлёного ребёнка Ларан. "Вот именно, солдат инквизиции. И какой я теперь солдат без ноги?" снова разъярился Итан, но это не впечатлило невозмутимую ведьму. "Предпочитали умереть?" глаза ведьмы блеснули злостью. "Да. Хорошо." Она подошла ближе и бросила на кровать пузырёк с зельем. «Это яд. Выпейте и избавьте уже всех нас от своей никчемности». «Не смей!» – закричал Коди и дёрнулся, чтобы помешать ему, но тело совсем не слушалось. Итан залпом выпил, лёг и закрыл глаза, приготовившись умереть. На лице застыло решимость и торжество. Коди почти перестал дышать, парализованный не только слабостью, но и ужасом. Ведьма взирала на Итана с мрачным спокойствием. Уже через минуту комнату наполнил храп спящего Итана. Коди перевел непонимающий взгляд на Лоран, и она с тем же спокойствием ответила на его незаданные вопросы. А как его еще было заставить выпить лечебное зелье и утихомирить? Ведьма развернулась и величественной походкой вышла. Пережитое эмоциональное потрясение вымотало Коди, и он едва закрылась дверь, погрузился в тяжелый сон. Тихие голоса пробивались через приграничное состояние яви сна. Коди выбрал явь. В его комнате сидела вся их команда. Лео, Честер и Полин. Увидев, что он не спит, они поспешили окружить его кровать. «Как ты?» «Позвать лекаря?» «Выглядишь не очень». Одновременно заговорили они, осматривая его. Коди смотрел на них в ответ и улыбался. «Живы и здоровы, как же это здорово! Создатель милостив!» «Дарий», — вдруг вспомнил он и испугался, что до сих пор не знает, жив ли маг. «Он определенно лучше, чем ты», — ответил Честер. но подняться ещё не может. Через две комнаты от тебя лежит. Коди перевёл взгляд на всё ещё спящего после зелья ведьмы Итона. Что произошло? спросил он, продолжая с сожалением смотреть на сослуживца. Гвардейцы оттеснили от вас потом Танери, снова подобраться ближе к вам не смог. Несколько магов сместились, обойти их нельзя было, иначе под атаку подставишься. Мага, что с левого бока сражался, Танери окружали. А видно, о магических сил отбиться не хватало. Вот он и бросил снаряд. Тихо стала вспоминать Полин. На моих глазах было, но что ли-бо сделать не успела. Никто бы не успел, с горечью добавила она и прикрыла глаза, заново переживая страшные мгновения. Зелье взорвалось и опалило ядом всех, кто был в эпицентре удара. За секунды одежда, кожа, мясо. Полин сглотнула, борясь с подступившей тошнотой и продолжила. Всё истлело. Часть этого зелья случайно попала на ногу Итана. он так закричал, а потом упал и больше не двигался. Ты бросилась ему на помощь, но чуть не погибла сама. Если бы не Лео, а дальше так закрутилась, что даже если бы захотела, то уже не нашла бы, где он остался. После боя ходила по лечебнице, в комнаты заглядывала, искала выживших, надеялась. В одной из них повезло, тебя и его нашла. Долго вы, правда, не приходили в себя. Мы уж волноваться начали. Честер и Лео закивали, подтверждая последнее слово Полин. Итан всхрапнул и резко проснулся, подскакивая, словно от кошмара. Увидев Полину, насунулся и побледнел, казалось, даже постарел. Честер и Лео сразу стали пятиться к двери. «Мы позже зайдем. Отпросились совсем на немного, на службу надо», за двоих оправдывался лучник. Коди проводил их тоскливым взглядом, жалея, что тоже не может уйти и оставить Полина и Итана наедине. Он отвернулся и закрыл глаза, делая вид, что снова очень устал. «Можешь ничего не говорить». донёсся голос Итана. Не дурак, понимаю. Ты молодая, красивая очень. Вся жизнь впереди. А я колека. Мне на жалость бью, серьёзно, безобит. Было и было. Ты меня бросаешь? как обычно прямолинейно уточнила Полин. Коди не удержался и повернулся. Итан на кровати сидел, опираясь на спинку. Полин сидела с краю и сердито скрестив руки на груди, прямо на него смотрела. У меня нет ноги. Итан откинул простынь, демонстрируя увечья. «У тебя нет мозгов», — тем же ровным тоном сказала она. «Женщина, не дерзи мне. Если ты еще не поняла, так поясню. Я больше не смогу сражаться. Это значит, что я не смогу содержать нашу семью. Куда мне теперь красавицу жену и сынишку?» А я хотел еще одного. «Думал, мы Нилса усыновим, а там со временем мы своего родим. А теперь все прахом». Он разозлился от ее молчания. «Уходи, не желаю тебя видеть». Калин ловко вскочила на ноги и отвесила Итону такую затрещину, что голова у бородача хорошо так откинулась, дополнительно ударяясь о спинку кровати. "Не кричи на меня и не мели ерунды. Она как ни в чём не бывало села обратно. Если мозги на место не встали, могу повторить". Итон одобрительно хмыкнул и привычно рассмеялся. "Ну, хороший удар", похвалил он, но тут же снова сник, возвращаясь в реальность. "Ты говорил, что любишь", напомнила она спустя недолгую паузу. говорил. Ты любишь ещё? Влюблю. А почему решил, что сын будет, дочере не рад будешь? От её внезапного перехода Итан растерялся. Э, рад, конечно, она же в маму будет, но это я Он вдруг замялся и совсем растерялся, потерянно посмотрел на неё из-под алба. Я же серьёзно говорил. Не могу я быть твоей обузой. Вот и не будь, найди работу по своим новым возможностям. Руки и голова на месте же? Или тоже отшибло? Поговори мне ещё, остальное работает. Полина вдруг улыбнулась и пересела ближе, уткнулась лбом ему в грудь, тихо вздохнула, и то обняла её и прижался щекой к её макушке. Коди поймал себя на том, что лежал почти не дыша, наблюдая за их ссорой. А помнив, и не желая вторгаться в личное, он снова отвернулся и прикрыл глаза, мечтая, что когда их опять откроет, ему уже полегчает настолько, что можно будет хотя бы сесть. Теруми увидела Айрин, и идея пришла в голову сама по себе. А Ларик сейчас в комнате их названной лечебницы остался один. Лая, как только у нее появились силы, окунулась в дела и вместе с остальными светлыми ведьмами ухаживала за больными. Так что более подходящего момента может и не представиться. «Айрин!» – позвала ее Теруми и поспешила к остановившейся эльфике. «Не могли бы вы пройти со мной? Это очень важно. Есть разговор». Выражение лица Айрин отражало, что она думает о самой Теруми как о представителе человеческой расы, так и о предложении куда-то уйти, но отказывать все же не стала, помня, кем приходится эта азурианка их союзнику. Эльфийка что-то сказала на своем языке тем, с кем сейчас шла, и кивнула Теруми. «Это недалеко», – очаровательно улыбнулась ей Теруми и направилась к лечебнице. В комнату брата постучала, мало ли, не в приглядном виде, и, получив ответ, открыла, пропуская Айрин вперед. При виде гостей Аларик поспешил сесть в кровати и стал разглаживать свою рубашку, словно от этого та могла стать ровнее, а потом суетливо поправил собранные в множество небрежных косичек волосы. «Ты просил Айарин зайти», — сказала ему Теруми, словно напоминая. Аларик перевел на нее изумленный, с примесью испуга взгляд. Теруми, стоя за спиной эльфийки, руками подбодрила его быть смелее и указала глазами на ожидающую девушку. Айарин обернулась, чувствуя неладное, но Теруми уже смирно стояла и дружелюбно улыбалась. Ладно, я пойду. Была рада видеть, попрощалась она, оставляя их наедине. Когда они не могли её увидеть, она коварно улыбнулась и тихо насвистывая направилась прочь. Лая увидела сестру издалека. "Ну, выражение твоего лица пугает. Какую уже гадость сделала?" "Почему гадость?" показательно возмутилась Тероми. "Наоборот, хорошее дело. Брата пристроила". "Как это?" не поняла Лая, зрания искренне сочувствуя Аларику. Значительно сократила путь двух сердец друг к другу. вытернула обоих из стадии робких взглядов и забросила в стадию неловких разговоров. «Тэээ», — предупреждающе протянула Лая. «Ты куда шла?» — резко сменила тему Теруми. «Проверить своих больных». «А вот и иди, к Лайку пока не ходи». Она поцеловала Лаю в щеку и снова, насвистывая, направилась искать Чона. Сегодня впервые, с момента, когда зачитывала заклинание жизни, у Лаи появилось время, чтобы зайти к Коди. Он относился к тяжелобольным, а ими занималась Лоран, как самое сильное в лечении из светлых ведьм. Поэтому узнать лично, как дело у солдата Улайи, не было возможности. Свою спасительницу солдат встретил радостной улыбкой и поспешно стал приподниматься, чтобы сесть. «Простите, что не в подобающем виде». «Лежите», — укорила его Лайя. «Дайте себе время восстановиться». «Спасибо, что поверили и дали шанс. Я в неоплатном долгу перед вами». «Мы все занимаемся тем, чем должны». Вы сражались, я лечила, поэтому не нужно никаких долгов и переживаний по этому поводу. Мы на одной стороне, на стороне будущего мира. Лаяй сама не верила, что говорит подобную чушь. Где она и где долг Родине? Это всё виноваты вдохновляющие речи, какие Чумцок часто произносит. Вот прицепились уже и к ней. Неожиданно покой лечебницы нарушил громкий женский крик, а затем поднялся шум. Где-то отлетела, ударяясь в стену дверь, раздался топот ног. И уже в следующие секунды в пространстве различился отчетливый след магии. Лайя рванула из комнаты, спеша узнать, что происходит. Проблема была на втором этаже, где держали под охраной раненых имперцев. Ей навстречу бежала испуганная Лалира, светлая ведьма, которая присоединилась к ним еще в трыкании. «Не посылайте меня больше туда», – жалостливо попросила девушка, доверчиво прижимаясь к своей верховной ведьме. «Их сердца полны тьмы. Зачем их лечить, если они не хотят? Мы каждый раз предлагаем, а в ответ лишь оскорбление». Что произошло? ответил ей Мак, который сегодня дежурил на втором этаже. Один из Зазоров с ножом был. И где только взял его? Сейчас обыщем их повторно. Простите, не предусмотрели. Ты в порядке? Лая отстранила от тебя ведьму и заметила крупный порез на руке той. Ведьма тоже сразу вспомнила о своей травме и испугано ойкнув, поспешила в сторону комнаты, где лежали перевязочные материалы и находились зелья. Собравшиеся на шум другие ведьмы с сочувствием проводили ту взглядами. «Наши зелья они разбивают», – вдруг пожаловалась одна из девушек Лайи. «А вчера меня ударили, когда я заходила проверить повязку одного из больных», – робко сказала еще одна. «И меня за руку схватили. Вот, синяк до сих пор». «И меня». Жалобы стали смелее, а злость Лайи ярче. Захотелось поджечь всех имперцев в той комнате и решить проблему. «Я поняла», – перебила поток признания она. «Пока не заходите к ним, займитесь иленуйцами». узнать, где сейчас находится Чунсок, не составило труда. Пока шла до нужного здания, злость превращалась в ярость. Что за бессмысленная трата сил и времени? Что-то она не заметила, когда они пришли в разрушенную Илану, такой милости со стороны врага. Так почему они должны проявлять сочувствие? Их даже обменять потом не на кого. Имперцы пленных не брали. Она практически пинком распахнула дверь, собираясь сразу с порога отчитать его, но на неё уставились десятки глаз. Лая шумно выдохнула, не ожидая, что под правителя Лим занят Покажется, встреча с представителями бывшей знати Нали. Несмотря на плачевное состояние города и шаткое будущее, элита города снова была в дорогих одеждах и с изысканными украшениями. Их выражения лиц было столь презгливым, что Лая сразу вспомнила о собственном виде грязной обрванки с большой дороги. Но вместо смущения испытала новую волну ярости. Пока она днями и ночами дежурит в лечебнице, кто-то нежится на перинах и накрахмаливает воротнички. Сжичь бы я эти надменные физиономии вместе с имперскими Правила игры Лая знала, поэтому склонила голову и с нотками благоговения, по крайней мере, она очень старалась это благоговение изобразить, сказала. Правитель Лим, прошу извинить меня за вторжение. Дело чрезвычайной важности и требует вашего непосредственного участия. Чунсок кивнул, ей разрешая выпрямиться, и Лая одарила его самой обворожительной улыбкой из всех, на какие была способна, хотя подозревала, что это было больше похоже на оскал. Как только они оказались наедине в коридоре, лицо Лаи снова перекосило от гнева. Чунсок Лим. Какого чёрта? Поступить правильно хочешь ты, а страдать приходится другим. Чунсок вдруг широко улыбнулся, а глаза засияли весельем. Лая сначала опешила от такой реакции, а потом снова вспылила. Не вижу повода для радости. Уже представляю тебя на официальном приёме в роли придворной дамы в роскошном платье и со смиренным взглядом. Он повторил её недавние интонации. Правитель Лим и засмеялся. Мне понравилось. Только так и обращайся отныне. Лайя хмыкнула и не зло толкнула его в грудь. «Амбиции-то свои поумерь. Не родился еще такой король, которому я бы прислуживала?» Чунцок снова засмеялся. «Значит, хорошо, что я не король, а правитель Лим». Он вдруг вспомнил о главном и стал серьезным. «Что случилось?» Лайя встрепенулась, тут же эмоционально заторторила, зло сверкая глазами. «У нас полно своих людей и эльфов, которые нуждаются в помощи. Какого черта мы должны лечить врагов? Имперцы отказываются от лечения и всячески вредительствуют. Один из них сегодня и вовсе напал с ножом. Я больше не буду заставлять своих девочек к ним ходить. Подожди минутку. Он вернулся в зал, а когда вышел, снова коротко сказал. Идем. До усадьбы лечебницы они дошли в молчание. Лая чувствовала гнев чона и не рисковала хоть что-то говорить. Уже внутри здания он попросил собрать всех ведьм, которые лечили Азуров. Девушки выстроились перед ним, но бросали испуганные взгляды на верховную ведьму, гадая, чем они так сильно провинились. «Спасибо за ваш дар и помощь, которую оказываете», — спокойным, но полным искренности голосом проговорил Чунцок. «По окончании войны вашу службу на благо королевства непременно отметят и достойно оплатят наравне с воинами». Девушки стали переглядываться, не веря услышанному, а потом не смело улыбаться. Кто-то даже рискнул кокетливо улыбнуться ему. Чунцок терпеливо переждал первую волну радости и приступил к цели собрания. Я прошу вас пройти со мной и указать на тех людей, которые посмели ответить агрессией на вашу доброту. Реакция была у всех одинаково испуганной, поэтому Чуньцок сразу добавил: "Я обещаю, что они больше не причинят вам вреда, но мне нужно знать, кто они достоин лечения, и только вы можете помочь". Девушки дружно уставились на Лаю, она кивнула им. В сопровождении магов они зашли в большой просторный зал, некогда бальный, а сейчас отданный под лечение врагов. Всех указанных азоров Чунцок приказал увести и заключить в тюремных камерах, где уже сидели другие заключённые, те, что не нуждались в лечении, а потом попросил своих людей выйти. Ведьмы торопливо покинули комнату, маги, которые недавно пришли следить за порядком, потянулись следом, а вот Лая решение Чона не одобряла. Один на один с этими людьми? Зачем? А если ещё у кого-нибудь окажется оружие? Её мысль он угадал. Я хотел бы поговорить с ними наедине. Увидев в глазах её нет добавил. Всё будет хорошо. Раздались презрительные смешки со стороны имперцев, но Чунцок, казалось, не обратил на них внимания, смотрел только на ведьму. "Я буду за дверью", нехотя проговорила она и вышла. Её беспокойство оставило на его душе тепло. Он проводил её глазами. Когда обернулся к Азуру, на лице уже не было и намёка на что-то светлое. Кори глаза медленно проходились взглядом по измученным болью Азуру и ловили презрение, ненависть, недоумение. Он был усмехнулся, если бы это было уместно. Как ж он их понимал, и сам скорее умер, чем принял бы протянутую руку предателя. Мне сообщили, что вы отказываетесь от лечения. Хотелось бы узнать по какой причине, спокойно спросил Чонцок. Глаза цепко высматривали реакции на лицах Танери и Гвардицев, вычисляя зачинщиков. Есть ведомые, а есть ведущие. Первые всегда действуют, поддаваясь эмоциям и чужим наставлениям. Их уже изолировали. Теперь нужно найти вторых. Нам ничего не нужно от предателя. Твои жалкие подачки не смыют того позора, который ты несёшь одним своим существованием, сказал один из станыри, поднимаясь с кровати и смотря ему прямо в глаза. Тебе нечего предложить нам. Нет ничего, что уняло бы твое чувство вины перед своей страной. Ничего не дрогнуло на лице Чонсока. Как и не изменился решительный взгляд, с каким он смотрел на говорившего, хотя последние слова достигли цели, раняя его сильнее меча. И вот у секунду вспомнился отец, который умел непревзойдённо скрывать свои эмоции от подданных в любых, даже самых критических ситуациях. Чунсок как никогда был рад, что часть этого таланта есть и у него, хотя над выдержкой непременно стоило поработать. Оставалось надеяться, что побороть вспыльчивый характер с годами выйдет, а пока он с задержкой дыхания пытался остановить бурю души. Кто ещё думает так же? Ровным голосом поинтересовался Чунсок. Поднялась и гордо выпрямилась практически половина находившихся здесь людей. Он обвел их взглядом, тайно гордясь ими и вместе с тем сожалея. «Хорошо». Он вышел и приказал ближайшему магу. «Сходи в гарнизон, найди Фенриса и Орандила. Пусть пришлет еще магов для сопровождения людей в тюрьму». Время, которое потребовалось, чтобы увезти стоявших тоннерей и гвардейцев, все провели в молчании. Чунцок снова закрыл дверь и посмотрел на оставшихся людей. Повторяю свой вопрос. По какой причине вы отказываетесь от лечения? Долго никто не решался заговорить. Чунсок был уже готов сдаться и принять поражение, позволить этим людям продолжать страдать и в итоге умереть от полученных ран, как раздался слабый голос. Данхнэ Лим. К чему это? Ну вылечить его вы нас, а дальше что? Вы не можете нас отпустить. А если и отпустить, то вы же знаете законы нашей страны. Нас казнят как предателей. Солдаты империи должны с честью сражаться и погибнуть в войне, но не склониться перед врагом. Да, он знал это, и раньше тоже так считал. Верно, я не могу отпустить вас. Это не целесообразно. Как бы я ни относился к вам, вы всё равно находитесь на другой стороне. Но я обещаю вам, что одним из условий мирного соглашения с Азурианом будет обмен пленными. Нет пленных, с горечью сказал ещё один танер, включаясь в разговор. У нас не было распоряжения о пленных. Всех, кто оказывал сопротивление, подлежало убивать, не на кого обменивать. Знаю, но отсутствие пленных со стороны Азуриана не является основанием, чтобы не вернуть вас империи. Ведь соглашение нужно соблюдать. Так вы останетесь в статусе воинов империи, а не предателей, и по окончании войны сможете рассчитывать на те же выплаты, как и остальные таннери и квардейцы, которые воевали и не погибли. Но для того, чтобы до этого момента вы смогли дожить, вам нужно вылечиться. Людям нужно было время, чтобы осознать невероятность слов, и Чунсок это время им дал. Данг Хнылим, вы надеетесь победить? На этот вопрос в его душе уже давно был готов ответ. Я не просто надеюсь. Я выиграю эту войну. Убеждённость в его голосе и взгляде окончательно сломали их представления о собственной участи. Теперь на него смотрели с надеждой. Чунцок посчитал это за общее молчаливое согласие и сказал «Я пришлю лекарей». Это была маленькая победа, но победителем Чунцок себя не чувствовал. Тех, кого спасти в этой войне не удалось, было слишком много. Он вышел. «Проблем больше не будет. Эти люди примут помощь», сказал он в тревоженной лайе, которая все еще ждала его. Он твердым шагом направился обратно в зал, где его ждали богачи Налии со своими претензиями и недовольствами.